с а й к и с а н «Да, мне так кажется». «Кажется?» Осима нахмурил брови. «Кажется, что влюбился? Или кажется, что всаеки-сан?» Я снова покраснел. «Ой, я не знаю, как объяснить. Все так запутано. Мне самому пока многое непонятно. Но тебе кажется, что ты влюбился в с а й к и с а н «Да», — сказал я. «Очень сильно».